Часть вторая. Любовница. Один. В экипаже было свежо. Несмотря на мягкие сидения и обивку, я всё равно завернулась в колючий шерстяной плед, так что оттуда только нос торчал. Выехали мы, разумеется, не в девять. Его светлость изволил проспать. Потом ему принесли какие-то срочные документы. В итоге я даже успела пообедать, послоняться без дела по дому, потому что все вещи были уже упакованы а ближе к трём часам, когда всё наконец-то утряслось, выслушать, что из-за меня мы прибудем в Мортенхейм не вовремя. Исключительно потому, что решила немного прихорошиться, и для этого пришлось сначала разобрать, а потом заново собрать саквояж. Часом больше, часом меньше. Подумаешь, я же его ждала. Арка я старательно укутала в плед, который подвернула и заколола булавками. Ему с кучером ехать, а там холодно. Док переминался с лапы на лапу, смотрел на меня умоляющим не позорить его острые уши взглядом, но позволил сделать из себя свёрток. Молчал, даже не рыкнул ни разу. В отличие от Де Мортона, который, увидев нас откровенно, нет, даже не засмеялся, захохотал. «Что вы сделали с псиной?» «Не хочу, чтобы он простудился». «Луиза, он уже большой парень. Уши стоят, видите?» Ему три часа трястись по дорогам, неподвижно. Сегодня сильный ветер. Всевидящий. Винсент махнул рукой, но мне показалось, что это был обходной манёвр, чтобы стереть выступившие на глазах слёзы. Я постучала по козлам, и арк немедленно на них взгромоздился. Не знаю, что он думал по поводу пледа, но от новых впечатлений пришёл восторг. В отличие от кучера, который подвинулся к противоположному краю. «Он не кусается», — поспешила заверить я. «Угу, миледи». «Правда». «Как скажете, миледи». Назад он так и не подвинулся, а я пожала плечами и залезла в любезно открытую Винсентом дверцу. Когда мы выехали за город, уже стемнело. Переливающийся огнями Легенбург уменьшался на глазах. Впереди темень дороги, поле и лес, пламя, раскачивающегося на экипаже фонаря, то и дело мелькало перед глазами. Я яростно задернула занавеску и вжалась в спинку сиденья плотнее закуталась в плед. А вот Винсент, казалось, наслаждался поездкой и ни чуточки не замёрз. Даже сюртук расстегнул. Сидя напротив меня, он выглядел счастливым и довольным. Пожалуй, таким я видела его впервые за всё время нашего общения. «Вы напоминаете воробья», — с усмешкой заметил Де Мортон. «Змея, кошка, птичка. Странные у вас фантазии». Я поёжилась. «Определитесь уже». Его глаза заискрились смехом. «Не могу. У вас слишком много обличий. Вы поэтому выбрали путь лицедейки?» «Как вы догадались», — огрызнулась я, впрочем, беззлобно. То ли уже смирилась с тем, что рядом с Винсентом бесполезно кипятиться. Всё равно в него все чувства уходят, как в бездонную пропасть. «Почему вы вообще решили работать, вместо того, чтобы отправиться к деду? И всю оставшуюся жизнь — шить одежду и вязать рукавицы для обездоленных. Это не моё. Спасение бедняка — дело его собственных мозолистых рук? Я не против благотворительности, но свободные наличные помогают не хуже вязаных носков. К тому же рукоделие всегда наводило на меня тоску. Чистая правда. С детства не могла усидеть на месте. Во время занятий вертелась, ёрзала и так и норовила сбежать. Стоило гувернантке отвернуться, как я бросала перо или выскальзывала из-за рояля, и пули летела из комнаты, за что частенько бывала наказана отцом. С возрастом стала поумнее и всегда находила способ договориться с преподавателями, чтобы сделать занятия покороче. С помощью всякого рода ухищрений и умения правдиво изобразить всё, что угодно. От приступа мигрения до стоящих в глазах слёз». «Наверное, уже тогда стоило понять, чем я могу зарабатывать на жизнь». Винсент прищурился, смотрел изучающе, словно впервые встретил. «А что ваше? Жить жизнью выдуманных людей? Быть у всех на виду, но прятать себя настоящую?» Он задавал те вопросы, о которых я не спрашивала даже саму себя. «Возможно. Считаете, я плохо справляюсь? Думаю, что вы убегаете от жизни». Де Мортен внезапно поднялся, убрал стоящий рядом с саквояж и пересел ко мне. «Не дергайтесь». Он нахмурился, когда я попыталась отстраниться, уверенно привлек меня к себе. «Я всего лишь хочу вас согреть». От его объятий веяло жаром. И дело было вовсе не в демоническом влечении, навеянном заклятием. Винсент был как печка, а я дрожала от холода и тянулась к теплу. «Странно». Но так стало гораздо теплее, чем под пледом. Даже вырываться расхотелось. У него сегодня и впрямь замечательное настроение. Неужели из-за поездки в Мортенхейм? «Почему вы не можете быть таким милым всегда?» — невинно поинтересовалась я. Винсент на мгновение замер, а затем расслабился, уперся подбородком мне в плечо, согревая дыханием ухо. «Потому что я герцог!» И в Большой Герцерской книге написано, что вам дозволяется так себя вести только два раза в месяц? Нет, только когда никто не видит. Теперь в его голосе отчётливо слышалось веселье. Вот как? Тогда я расскажу об этом всем. Вам никто не поверит. Как назло, колесо попало в выбойну. Карету сильно тряхнуло, я полетела на него, с улицы донеслись сочное ругательство, ржание и радостный лай. Но главное, мой саквояж упал на пол, распахнулся, и из него вывалилась книга. Та самая с велейскими заклятиями, которую я стащила из городской библиотеки де Мортена. Решила, что теперь у меня точно будет много свободного времени, чтобы как следует во всём разобраться. Правда, сообщать об этом ему в мои планы не входило. Винсент подхватил меня, и я оказалась тесно прижатой к мужской груди. Дыхание сбилось, Де Мортен смотрел мне в глаза. Мои губы были в нескольких дюймах от его. Стоило только податься вперёд. Я закрыла глаза, придвинулась ближе, почувствовала лёгкий привкус мягкого поцелуя и... «Это ещё что?» «Как же не вовремя?» Винсент бесцеремонно отодвинул меня и поднял увесистый том. «Значит, вас интересуют вылейские заклинания?» «Вообще-то только одно» нехотя призналась я. «Кажется, придётся рассказать ему обо всём». «Вы мне ничего не говорите, вот я и решила узнать побольше о змее. Здесь много отсылок к древним трактатам, но я почему-то уверена, что в Мортенхейме найдётся всё и даже больше». «Библиотека моего отца – самая большая в королевстве, это правда. Вряд ли она вам поможет. Зато кошмара обеспечит точно. Я не из тех, кто вздрагивает от малейшего шороха и падает в обморок на словах «кровавое убийство». Как вы уже могли догадаться, мои первые годы в Легенбурге отмечены не шелками и бриллиантами. Я действительно повидала многое. И замёрзших на улице детей, которых приводила в свою коморку, и которые избегали прихватив ту немногую наличность, что им удавалось найти. И падших девушек, красоток поначалу, и измученных болезнями, никому не нужных впоследствии и сутенёров, которые резали друг друга, и карманников, то и дело затевавших переделку районов. Сталкивалась с хамством полицейских, и с пренебрежением в глазах знати. Училась дерзить в ответ и не опускать глаз, когда на меня смотрели, как на насекомое, хотя я работала и имела какой-никакой доход. Проще и в самом деле было упорхнуть под крыло деда, но я решила начать новую жизнь и ни разу об этом не пожалела зато познакомилась с тем миром, который в высшем свете не принято замечать, а говорить о нем и вовсе считается дурным тоном. Тем не менее, у дна Легенбурга была обратная сторона. И любовь, расцветающая вне зависимости от социального статуса и положения, и добро, когда последнее отдаешь тем, кто в этом нуждается больше тебя, и ютящиеся в лачугах семьи, тепла в которых в разы больше, чем в самом роскошном дворце. Светлого было меньше». Но всё-таки оно было. Именно о нём я сейчас вспомнила, поэтому улыбнулась. «В вашей смелости я не сомневаюсь». Де Мортен кивнул на мою руку, на которой под перчаткой притаилась змея. «Но это заклинание — мелочь по сравнению с магией, которой обладали мои предки. Правда, об их достижениях хранится в Мортенхейме. И поверьте, вам она не понравится». Такого я не ожидала. А Винсент поморщился. Похоже, разговор о прошлом семьи ему неприятен. Впрочем, я предупредил. Поступайте, как знаете. И вы даже не станете меня отговаривать? Удивилась я. Запрещать ходить в библиотеку? Позволите прикоснуться к семейным тайнам? Кстати, уже известно, кто взял кровь из вашего хранилища. Я сыпала вопросами, в глубине души подозревая, что все они останутся без ответа. Винсент же сдвинул брови, впился в меня взглядом. Кто сказал вам про хранилище? Лорд Фрай. Когда это случилось? Де Мортен сжал книгу так, что побелели пальцы. Несколько дней назад вы в тот день не ночевали дома. Чего вы вообще добиваетесь? Его голос сочился плохо сдерживаемым гневом. Я нахмурилась. Почему Фрай не сказал о нашем разговоре? Просто забыл упомянуть? Минуту назад вы сказали, что я могу пользоваться вашей библиотекой. «Сейчас говорите так, словно я лезу не в своё дело. Понимаю, вы считаете, что заклятие связано с вами, но ведь меня это тоже касается. Молитесь всевидящему, чтобы оно вас не коснулось», — процедил он, — «сильнее, чем уже есть». Откинувшись на спинку, Винсент скрестил руки на груди. Тёмные глаза, недавно излучающие веселье, снова превратились в мрачные омуты. Остаток пути под стук копыт и хруст заледеневшей земли мы проделали в молчании.